Глава 19. Мои слова заставили Светыча задуматься. Очевидно, Лука не обладал полномочиями принимать такие решения в одиночку, а потому повременил с ответом, сославшись, что обсудит вопрос Хошина с патриархом. Ну а пока раз уж в академии Обнаружены печати темников, он займётся искоренением тьмы. Только держитесь подальше, предупредил жрец. Свет чутко реагирует на присутствие тёмных сил и стремится их уничтожить. Не сомневайтесь, я усвоил урок, невольно потёрла шею. Горло ещё саднило после лечения целительским амулетом. Пока вы будете работать, наведусь к подругам и ребятам по вещу. Им уже пора вернуться. Да, пожалуй, так и поступим, согласился Лука. Я вновь первой ушла к себе, чтобы предупредить Ольгу. Вот только в комнате после нашего ухода никто не появлялся. Пока я пряталась от Светоча, повалило стул и смахнуло вещи с прикроватной тумбочки. Орлова бы не потерпела беспорядок, и кровать моя, как ухнула с высоты, так и стояла со взбитой постелью посредине помещения. Управляя воздушными щупами как второй парой рук, я быстро прибралась и расставила мебель по местам. Затем проверила ящичек магической почты. Последнего сообщения абонент не читал. Странно. Открыла тропу для жреца и оставила его для уничтожения печатей на второй кровати. А сама отправилась на поиски подруги заодно намеревалась предупредить Иру с Миссалиной, что у них будет проводиться обряд изгнания тьмы. Мес после гибели Ярослава будто подменили. Ксения Бельская живо указала девчонке на её место, а Ванька прохладно отнёсся к попыткам графини заслужить благосклонность. Уточнил только, каким образом девушка собирается возвращать накопившийся долг. Ярослав не отказывал мес в новых нарядах и суммах на ежедневные расходы. Только все потраченные средства записывались на её счёт, отчего долги графини раздулись до невероятных размеров. Чтобы их вернуть, Месалине пару десятков лет придётся работать бесплатно, учитывая, что эти годы девушка вряд ли будет питаться воздухом и откажется от балов, то она попадёт в пожизненную кабалу. Когда я не обнаружила обеих девушек на месте, то заволновалась не на шутку. «Ладно, Месс, у нее ветер в голове, но Ирина никуда бы не ушла». Я потянулась к меткам. Еле различимый отклик шел с территории Академии, но откуда именно, не сумела определить. На поисковой сети, раскинутой тут же, три точки застыли на центральной парковой аллее. Я переместилась туда, но никого не обнаружила. «Что за ерунда?» Сигналов о помощи не поступало, тревожные кнопки не срабатывали. Связалась с Ромкой и рассказала, что не могу найти девчонок. Сначала засомневалась, стоит ли бить тревогу, но в таких ситуациях лучше перестраховаться. Отправила сообщение Тёме, Ивану и Алиму. А тут ещё жрец вышел на связь, сказал, что закончил и готов приступить к очищению следующей комнаты. Проще всего было собраться На чердаке у Егора, куда я и перенесла жрица, рассказав о пропаже подруг. Первым примчался Роман, встревоженный новостью о быщезнавении девушек. Затем подоспел Иван, а Тёма написал, что немедленно возвращается и просил никуда не лезть без него. Что с метками? Ты раскидывала поисковую сеть? Насел с вопросами Варфоломей. Да, я создала плетение повторно. И на этот раз точки высветились у целительского корпуса. Ничего не понимаю. Они перемещаются одновременно, но когда я открываю тропу, на месте никого нет. Для наглядности сразу создала переход, утянув мужчин за собой. В приёмном отделении девушка к ней оказалась, а я ещё раз запустила поиск, чтобы посмотреть, куда на этот раз делись отметки. Обжитие боевого факультета прыгнули туда. А наши цели снова переместились на центральную аллею парка. Как такое возможно? Возник резонный вопрос. Кто-то осведомлён, каким образом происходит поиск? Задумчиво подытожил Иван: "Тут нужно действовать иначе. Для начала расспросить тех, кто последними видел девчонок". Столовая. Я написала Ольге, что пропущу ужин, и она ответила, чтобы не пропадала надолго. Вспомнила события вечера. Спустя час-полтора я вновь написала, предупреждая о визите Светоча. Сообщение осталось непрочитанным, а в комнате книжная не появлялась. Следовательно, девушки пропали сразу после ужина, подытожил Ромко. В столовой кто-нибудь точно видел или слышал, куда они собрались или же с кем-то встречались, разговаривали, добавил Иван. Это же молодые девушки, первый курс, заметил молчавший до этого Лука. Не допускайте, что они решили развлечься и отправились на тайную вечеринку. Ольга, я опешил от столь глупого предположения. Ирина, Варфоломей возмутился до глубины души. Как вам такое в голову пришло? Но вы просто не знаете наших подруг, я покачала головой. Если кто и соблазнился бы на подобное предложение, то только мисс Алина. Постойте, мисс!» Гулка сглотнув, развернулась к Ивану. Она приносила клятву. «Я, парень, осекся, только озвучил сумму долга и расписал условия, на каких она может остаться. Графиня расплакалась, валялась у меня в ногах, умоляя не прогонять, обещала, что исправится и возьмется за учебу. Я собирался взять клятву, но эта истерика, слёзы. Ванька брезгливо поморщился, а потом меня отвлекли. Столько забот навалилось, что упустил из виду этот момент. Это моя вина. Сомневаюсь, процедил Варфоломей. Графиня нарочно закатила истерику, чтобы заморочить тебе голову. Если мес действительно виновата, собственными руками шею свернук гадине. Да, а я подержу, чтоб не дёргалась. добавила мысленно Я подключу к поискам ребят из группы если потребуется обыщем тут каждый угол наверное куратору тоже следует сообщить и Орловым тоже с матерью Иры я переговорю утром хмуро добавил Иван Надеюсь к этому времени появится хоть какая-нибудь информация С чего начнём Надо осмотреть комнату девушек и проверить печати подал здравую мысль громко и почистить заодно Я посмотрела на Светоча, и тот степенно кивнул. Подхватив ребят, открыла тропу в общежитие алхимиков. Варфоломей первым делом проверил защиту и не обнаружил никаких признаков активности, а Ванька на правах хозяина взялся просматривать вещи Графини. Для Луки я подняла кровать Ирины повыше, чтобы удобнее было работать, а сама отправилась встречать Тёму. Пересказав события вечера, попросила привлечь братьев Морозовых. Пока я смотаюсь домой за Алимом или Игнатом, Глеб с Василием остальных парней из группы привлекут. Вряд ли кто-то из боевых магов останется в стороне, узнав, что девушки попали в беду. Заботу о Алиме хватало. На этот вечер у него была запланирована встреча. Договорились, что заберу его, если возникнет потребность в чтении мыслей. А пока больше пользы принесет Игнат, знакомый с Академией и способный грамотно организовать поиски. К Орловым наведалась вместе с братом, посчитав важным предупредить о пропаже лично. Но дома оказалась только Екатерина Сергеевна. Разволновалась она, конечно, переживая за дочь. «Игнат Александрович Ниночка, вы уж найдите мою Олюшку, пожалуйста!» Коля с мальчиками на учениях. Люба, родители отправилась навестить. Я тут с ума сойду от беспокойства. Вы уж держите меня в курсе событий. Обязательно найдём, заверил Игнат. Все силы бросим на поиски. Как что-нибудь станет известно, я непременно сообщу. К нашему возвращению ребята уже организовались и опросили тех, кто видел девушек в столовой. Ирина с Ольгой ужинали с ребятами группы. Вели себя как обычно, возвращались в общежитие, чтобы позаниматься. Однако на выходе к ним подошла мисс Салина. К сожалению, никто не слышал, о чём они разговаривали. А вот ушли девушки вместе и направились в сторону центральной аллеи парка, куда меня в первый раз привели метки. Я могу привлечь к поискам ведока из управления, предложила Артеми. Не уверен, правда, что у него получится увидеть, как разворачивались события. Слишком большая проходимость. Следы уже затоптали, но вдруг. Давай, лишним не будет, одобрил Игнат. А я пока поищу следы традиционным способом. Пока Тёма связался с магом и договорился о встрече в ближайшем месте, куда я смогу открыть переход, Морозовы вызвали Туманова. Светоч вместе с Ромкой отправился очищать его комнату. Следующая на очереди Ванькина. Ребята присутствовали при манипуляциях жреца и не почувствовали дискомфорта. Радовало, что никаких последствий от столкновения с темниками у них не осталось. Аркадию Трофимовичу не понравилось, что его сразу не поставили в известность об исчезновении учеников, о чём он и заявил. Но ведь мы до конца не уверены, случилось с ними что-то или нет, возразил Костя Вишневецкий. Нина Константиновна, у вас же таких сомнений не возникло, иначе не привлекли бы к поискам группу и своего родича. Нет, не возникло, замотала головой. Я знаю Ольгу, она никуда бы не ушла, не предупредив, а Ирина готовилась к переэкзаменовке и лишней минутки не позволила бы себе бездельничать. Вот об этом я и говорю, кивнул Туманов. На воротах спрашивали, может, девушки покинули академию? «Нет, даже стыдно стало, что не додумалась проверить элементарную вещь». «Ладно, сам узнаю». Куратор вздохнул. «А вы пока соберите всех и проверьте, не пропал ли кто-то еще». «Мисс Алина де Фонтен, ее видели с ними», — поделилась последней информацией. «Возможно, она причастна к исчезновению». «Даже так, у вас должны быть серьезные основания для подобного заявления». «Они есть, поверьте». Думаю, вам необходимо кое-что увидеть. К нам как раз вернулся Варфоломей со святычем. Представив Луку, пригласил куратора присутствовать на ритуале очищения. Заодно проверка будет, на чьей он стороне и можно ли ему доверять. При виде печати и той дряни, что закапала из рисунка, когда жрец начал читать молитву, Туманов остолбенел. Хоть и не присутствовала лично, но хватило того, С каким выражением лица мужчина вышел из ванькиной комнаты. Кто ещё знает об этих печатях, только мы и ещё несколько человек, ответил Артемий, гдет не хотел поднимать панику среди семейств. Обстановка в стране и без того на колена. Аркадий Тимофеевич, прибежавший запыхавшийся Сашка Саржин, пропали Света с Полиной и Лида. Ребята видели, как после ужина девчонки вернулись к себе. Мы стучались, звали их, а когда никто не открыл, попросили это сделать Коленова. В комнатах пусто. Вы не заходили внутрь, уточнил Артемий. Нет, только с порога заглянули, прятаться там негде. Хорошо. Тёма одобрительно кивнул. Проследите, чтобы никто не заходил, а мы с Ниной за ведоком. Магом, способным увидеть недавние события, оказался мужчина лет 40. с двухдневной щетиной и красным цветом лица, Матвей Кузьмич Гуляев походил на завсегдатая питейных заведений, а не на работника тайной канцелярии. Несвежая рубашка, мятый костюм и въевшийся под кожу запах крепкого табака. Жених предупредил, чтобы я не обращала внимания на его внешний вид. Как специалисту, Кузьмичу не было равных, а то, что пил много и часто, так это для душевного успокоения. И чтобы забыться после рабочих будней. Редко кому из ведоков удавалось дожить до 40 лет и не свихнуться, ежедневно сталкиваясь с убийствами и человеческой жестокостью. Пока мы отсутствовали, Туманов доложил о пропаже студентов ректору, а тот поднял на уши остальных преподавателей и заставил пересчитывать учащихся других специальностей и курсов по головам. Не промолчал куратор и о печатях темников, что еще больше подлило масла в огонь. Преображенский сразу смекнул, что полетит его голова, если эту информацию обнародуют. На светоча чуть ли не молился, приставил к нему своего заместителя и четверых магов, комендантов общежитий, пропесочил и заставил пройти проверку у жреца. Маги не стали размениваться и очищать по одной комнате за раз. Студентов срочно собрали в актовом зале, а коменданты запасными ключами открывали двери комнат, чтобы маги вытаскивали кровати в коридор. Матвей Кузьмич сразу обозначил, что работать начнёт оттуда, где сохранились следы, с комнаты Светланы Стрельцовой и Полины Лазаревой. Там ничего не трогали, а значит, было больше шансов раздобыть информацию. В помещении ведок зашёл один и попросил ему не мешать. Ожидали мы полчаса, после чего дверь распахнулась, и оттуда покачиваясь вышел Гуляев. Он достал из внутреннего кармана флажку, жадно отхлебнул из неё, поморщился. В ожидании новостей мы с волнением следили за каждым движением мага. Что скажешь, Матвей Кузьмич? Не выдержал туманов? Куда девушки пропали? Что скажу? Странные дела тут творятся. Вернулись обе девушки после ужина, разговаривали о парнях, учебе, ничего интересного. Светленькая на кровати расположилась с учебником, шатенка у зеркала крутилась, прихорашивалась, потом в дверь постучали, и она бросилась открывать, но пришел не тот человек, которого ожидали, и отчетливо разобрал туалет. удивление на лице. Однако молодые люди перебросились парой слов, и девушка пригласила его войти. Светленькая сначала возмутилась, но гость быстро её успокоил. Затем он подозвал обеих подойти к нему поближе. И всё? В каком смысле всё? уточнил Аркадий Трофимович. А в таком, что дальше ничего не вижу, пусто. Кузьмич развёл руками. Парень что-то такое сделал, чтобы его не отследили. Я и так полный резерв вбухал, чтобы заглянуть как можно дальше. Другой видок и этого не сумел бы. Гуляев не обманывал. Его магические каналы и впрямь опустели. Наверное, ещё и голод терзал нешуточный. Собственно, обе проблемы решились быстро. Отправила Ромку раздобыть еды в столовой. А мы с тёмой отвели ведок в сторону, где я предложила восполнить резерв через накопитель. Ат ради из таких камней в руках не держал, удивился Мак. Да ещё и магией под завязку набит. Пока ведок восстанавливался, вернулся Игнат, который вместе с парнями прочёсывал парк. Он обнаружил наблюдательный пункт на дереве, откуда неизвестный следил за центральной дорожкой. Судя по нетронутому снегу под деревцам, Мак воспользовался левитацией, недаром брату показалось подозрительный одинокая цепочка следов на боковой тропинке, метрах в 5 от засады. Среди воздушников немало таких, кто использует левитацию, но всё же это существенно сужает круг поиска. Следующий сеанс Гуляев провёл в парке, чтобы выяснить личность мага, замешанного в пропаже Ольги и Ирины. Похищение случилось не так уж и далеко от снежной беседки. Поэтому можно только поразиться вопиющей наглости похитителей и их осведомлённости. Даже предлог, чтобы выманить девчонок, не нужно искать. Достаточно намекнуть, что видели меня и жреца в беседке, а там то ли он меня убивать собрался, то ли я его. Тот же наблюдатель и проследил, куда направился светоч. Зимой в парке местность хорошо просматривается, особенно с высоты. Ну а дальше дело техники. Странно только, что девчонки позволили себя в расплох захватить. Может, они были знакомы с похитителем. Но «Ну, что вам сказать, произнёс ведок устало. Это тот же Мак, и события развивались по схожему сценарию. Сначала я его не видел, вероятно использовал отвод глаз, а потом на дорожке появились три девушки. Черноволосая болтала без умолку и головой крутила, будто искала кого-то. Две другие с ней спорили, а потом этот парень к ним с боковой тропинки вышел. Так они все трое его узнали. Блондинка с рыжей сразу в сторону отпрыгнули и в боевую стойку встали, прикрывая друг друга. А третье им под ноги что-то плеснуло. Алхимия какая-то, потому что жидкость испарилась, так и не долетев до земли. Обе девушки сознание потеряли, а когда парень к ним приблизился, то все и пропало, как в прошлый раз. «Матвей Кузьмич, а парень в случае несмазливый до приторности?» Вкратце описала внешность нашего общего знакомого. «Он самый, как вы точно его обрисовали, Нина Константиновна». подтвердил худшее опасение видок. «Вот же гнида недобитая!» не сдержался Артемий. «Этот ведь кому хочешь голову заморочит, только попадись мне, на куски изрублю!» Ромка скрипнул зубами. «Вы о ком говорите?» не понял Игнат. «О Мишке Корсакове. Помнишь парнишку, который нас с Тёмкой в императорскую ложу позвал? Мы еще не разобрались тогда, куда он с праздника пропал». Поганая семейка, процедил Игнат. Старших родичей прикончили, так племянничек отомстить решил. Ничего, доберусь до выкормыше милославских, лично расплавленного свинца в глотку залью. Вопрос о том, как добраться и девчонок вытащить, я задумалась над тем, с какой целью Мишка похитил студенток и куда спрятал В том, что для переноса использовался портал, я не сомневалась. Конечная точка выхода может быть где угодно. Однако метки странным образом указали сначала на аллею, потом на общежитие, а затем на целительский корпус. Для проверки раскинула поисковую сеть ещё раз. Метки исчезли. Если подумать, у мишки вряд ли под рукой собственный маг-портальщик, а не в империи на переход Тогда остаётся индивидуальный портал, драгоценная вещь. Неужели ему выдали 4 штуки на двух первокурсниц с огненным даром и не родивую графиньку, сомнительно. Орловы, серебряный род. Ольга, младшая дочь, хоть и любимая, но не наследница. Николай Георгиевич офицер до мозга костей. Долг для него превыше всего. Ирка Четкова сама по себе ничего не представляет, вассальный маг из простолюдинов. Если рассуждать откровенно, расходный материал. Корсукову ни одна, ни вторая девушка дорогу не переходила, но у обеих есть кое-что общее. В последнее время нас постоянно видели вместе. Реакция на оскорбление Ирины показала, что я не останусь в стороне. А наши слаженные действия во Владимире Прямое доказательство союза Орловых и Забеленых выход напрашивается сам собой. Корсакову нужно я, отозвав братьев тёму и Иванов в сторонку, поделилась с ними умозаключениями о причинах похищения. Я пришёл к такому же мнению, кивнул Артемий. Но зачем нужны остальные? Я знаю зачем, произнёс Ромко глухим голосом, насмотрелся в прошлом. Нин, помнишь Платона мага-портальщика. Дар у него редкий был, а вот силёнык не хватало, чтобы запросы Юшина удовлетворить. Так темники людей резали каждый раз, когда хозяин куда-то торопился. Подожди, жертвоприношение оставляет сильное возмущение в пространстве. Кузьмич такое не пропустил бы, не согласился Стужев. Корсаков не идиот, чтобы убивать, зная о светиче, который почувствует смерть. Вот именно, добавил Игнат. Поэтому в парке пленниц лишь усепили, чтобы перенести в такое место, откуда их легче переправить дальше. Если расстояние небольшое, хватит двух камней-портывеков. Вес у девушек птичий, и сам мишка жилистый, взял ту, что поменьше, обнял покрепче и портал перенёс их как одного человека. И что? буркнул Ванька, всё равно непонятно, куда они ушли. Кажется, я догадываюсь, куда И вам это не понравится. Посмотрела на жениха с сочувствием. Нет, не думаешь же ты, тёмка, понял, к чему я клоню? Нина, говори прямо, хмыкнул Игнат. К чему эти намёки? Комната Цысаревича надёжно защищена, изолирована и закрыта в отсутствие хозяина. В компании наследника часто видели Михаила. Чисто теоретически, он мог ведь раздобыть ключ. Мог С тяжёлым вздохом подтвердил Артемий: "Но вы хоть представляете, что начнётся, если подозрение в связях с темниками падёт на будущего императора? Это будет катастрофа". Азадачно произнёс Ванька: "Я сообщил в управление, что в похищении замешан Корсаков". гуляев подтвердит это официальным отчётом. Думать там умеют и делать выводы тоже. Стужев понизил голос, хотя мы ещё в начале разговора закрылись пологом тишины. Под Преображенским уже ректорское кресло загорелось. В академии скандал за скандалом. Леонид Филиппович бросил все силы на уничтожение печатей. Ему выгоднее представить пропажу студента как единичный случай и злой умысел Михаила, чем быть обвинённым в заговоре против императорской семьи. Хочешь сказать, управление спустит ему это с рук? Изумился Варфоломей. Нет, конечно. В неофициальной беседе яамны мекал куратором, что в академии происходит неладное, но я ведь тут не единственный представитель конторы, а Туманов Информацию не подтвердил, только прибытие Светоча и ритуалы очищения убедили его, насколько ситуация серьезная. Сами видите, как он сразу на уши всех поднял. О, легок на помине. Тема снял полок тишины и развернулся навстречу мужчине. «Аркадий Тимофеевич, есть новости?» «Нет, новостей пока нет, а я к Ивану Ивановичу пришел, за помощью». «Ко мне?» — удивился Ванька. Чем я могу помочь? Нам необходимо комнату наследника осмотреть, а ключа, снимающего защиту, нет. Леонид Филиппович разрешил воспользоваться вашим талантом антимага, чтобы нейтрализовать возможные ловушки, охотно пояснил куратор, а мы дружно переглянулись. Я иду с тобой, невозмутимо стала рядом с Бельским, чуть сзади и левее, а я сестру одну никуда не отпущу. Игнат пристроился справа. И я тоже тёмка занял свободное место возле меня. Ещё я настаиваю на присутствии светоча и кого-то из руководства академии. Туманов только бровью повёл, но виду не подал, что удивлён. Развернувшись, молча направился к общежитию, а мы потопыли следом. В коридоре у комнаты наследника нас ожидал Лука, декан боевого факультета Пожарский Михаил Львович и декан целительской кафедры Иноземцев Вячеслав Фёдорович. Ничего не скажешь, солидная группа поддержки подобралась. Прошу, молодой человек. Князь Пожарский указал на сверкающий заклинаниями дверной проём. Справитесь? Я постараюсь. Иван подошёл к двери, приложил руки к полотнищу и потянул на себя магию изплетений. Акутов парни щитом я тоже приготовилась к потоку сил, однако его не случилось. В прошлый раз я упустила из виду этот момент. Инициация и ритуальный обмен кровью наделили меня иммунитетом к способностям Ивана, полезное свойство, о котором лучше помалкивать. В качестве эксперимента я прикоснулась к парню и влила в него часть резерва. Ванька это почувствовал напрягся, а после легонько покачал головой, чтобы не отвлекало. В этот момент на двери сработала ловушка, вспыхнув последний контур. И раскатистой молнией прошил Ивану плечо. Меня задело по касательной, но этого хватило, чтобы отбросить к противоположной стенке коридора.